19. Пространство Союза. Система Хара. Орбита Хара. Огромный шар звезды пылал, заслоняя собой половину черного неба. Казалось, он рядом — это кипящая плазма, идущая пузырями и стреляющая в черную пустоту протуберанцами. Только поверни штурвал и нырнешь в океан живого огня, плещущий в пустоте. Но это только казалось. Войс гнал свое отделение истребителей прочь от крохотной планеты, расположившейся слишком близко к звезде и выгоревшей до состояния куска камня. В ней не было ничего ценного, кроме пары орбитальных лабораторий, изучавших звездную плазму. Но именно сейчас планета, имевшая вместо имени набор цифр, стала одной из важнейших точек для всего Союза систем. Флот вторжения, покинув систему К-112, ушел в дальний прыжок. Суда стартовали хаотично, но центр анализа второго флота, преследовавшего врага, сделал прогноз дальности, основываясь на показаниях мощности задействованных прыжковых двигателей. Величина остаточного излучения после входа в гиперпрыжки, вектор движения скорости разгона, сигнатуры двигателей — все было учтено специалистами. Они не ошиблись. Основная масса судов направилась в ближайшую систему — Хара. Вайс на планерке слышал, что флот вторжения разделился — рассыпался в разные стороны, но основное ядро добралось до Хара. В этой системе Союза не было обитаемых планет. Одна мелкая, у самой звезды, плавилась от её жара. Вторая на окраинах системы, наоборот, была похожа на кусок льда. Несколько автоматических заводов, станций связи, несколько патрульных точек для сопровождения караванных грузовых судов. Вот и всё, что там было интересного. Когда второй флот прибыл в систему, силы вторжения уже успели разнести в пыль всё, что представляло хоть какую-то ценность. И автоматические заводы, и лаборатории наблюдения, и системы дальней связи. Судя по всему, корабли готовились к следующему прыжку. Кто-то перезаряжал на ходу прыжковые двигатели, кто-то занимался ремонтом. Но большинство просто сделало паузу для перезагрузки и перенастройки оборудования. Они получили новые координаты для прыжка и меняли курс. В том, что весь флот пойдет на «Прайм», сомнений не было. Это, так сказать, следующая остановка. Атака с т о л и ц а очевидная цель. Общее число кораблей противника не было известно ни Вайсу, ни как он подозревал высшему командованию. Ориентировочно флот противника оценивался в четыре сотни вымпелов. Второй флот после боя на 112-й насчитывал чуть меньше двух сотен и теоретически при прямом столкновении должен был проиграть, но полноценного сражения не получалось — Силы Союза напоминали стаю волков, догоняющих стадо бизонов и пытающихся его остановить, или хотя бы отвлечь. «Красное звено!» — раздался голос Ришты. «Ускорьтесь! Смена цели!» Грегор послушно принял новую задачу от командира, и экраны перед его глазами выдали новую картинку. На черном поле, около огромной звезды, возникли шесть новых точек, идущих в опасной близости от светила — Красные нитки векторов атаки потянулись к мишеням, истребители Вайса, вся дюжина, послушно легли на заданный курс, автоматика прибавила скорости и теперь выводила машины на расстояние атаки. Грегор быстро считал доступную информацию о целях. «Четыре коробки, средние эсминцы окры, пара лохматых, словно обмотанных паклей за кориан. Это фрегаты. Все они набирают скорость, готовятся к гиперпрыжку». Конечно, дюжина истребителей при столкновении лоб в лоб не сможет одолеть подобное соединение, но у Вайса и не было такой задачи. Перед тем, как истребители взлетели с палубы корабля-носителя, в тот самый момент, когда шлемы, уже надеты, а пальцы лежат на клавише старта, к ним обратился адмирал. Сам ГосАта, командующий Вторым флотом, с т а р ы х р е ч в весьма бодрых выражениях, совершенно не соответствующих брифингу перед боевой операцией, дал напутствие пилотам. Оно сводилось к тому, что истребители должны задерживать стартующие корабли врага любыми силами. Бить по системам управления, двигателям, навигации, по всему, что торчит, лишь бы помешать врагу прыгнуть к столице. Уничтожать не требовалось, да и вряд ли это было по силам быстрым, но не слишком мощным кораблям. Но вот быстро повредить как можно больше целей, используя скорость и точные удары, они могли. Подранить цели, сделав их беззащитными перед атаками более тяжелых кораблей, отвлечь внимание, не дать уйти в прыжок. И вот истребители всей эскадрильи, как разъяренные осы, носились между звездой и обгорелой планетой, вылавливая зазевавшиеся или неловко маневрирующие корабли противника. Звезда ярилась, п л ы х а л а протуберанцами, выбросами плазмы, радиации, да и температура зашкаливала. В такой близости от светила вырубалась связь, хромала автоматика. Связь с управляющими системами второго флота регулярно прерывалась, и большинство маневров истребителям приходилось проводить вручную. Вайс был этому только рад. Много лет его учили быть дополнением к самым современным системам ведения боя. До прошлой недели он был уверен, что войну выигрывают компьютеры, управляющие системами атаки и защиты судов. Расчет скоростей, векторов сближения, времени выстрела и подлета зарядов, упреждения — все это делали компьютеры. А они у союза систем, разумеется, самые лучшие. и с к у с с т в е н н ы е интеллект ы боевых станций опасно приближались к грани разумных систем, запрещенных многочисленными конвенциями. Но точную копию человеческого разума никто и не собирался разрабатывать. В конце концов, копия человеческого мышления скорее помешает боевой автоматике, чем поможет. И в результате Вайс, как и весь его курс в Академии, не мог взять в толк, зачем в итоге человек сидит в истребителе. Автономный бот мог сделать все быстрее и проще. Ему не мешало человеческое тело, подверженное перегрузкам, излучениям, ранениям и прочим неприятностям. Теперь, сжимая штурвал, Грег знал, зачем здесь нужны его кровь и плоть. Решения, которые принимали компьютеры, ни черта не стоили в центре самых проблемных заварушек. Машинная логика не позволяла рисковать, хитрить, жертвовать собой, закрывая друга от выстрела. Все по-прежнему решали кровь и плоть. Кровь и плоть людей, сжимающих штурвалы и отдающих приказы. Точки на экране вспыхнули, превращаясь в знакомые силуэты кораблей противника. Окра и Закари, заклятые враги, вместе атакуют Союз. Кто бы мог подумать? Впрочем, думать было опасно. Что т о т в о р и л о с ь никто толком не понимал, и меньше всех — рядовые служивые флота, которым никто ничего не рассказывал. А рассказывать и нечего, выполняй приказы и все дела». «Отделение», — произнес Вайс. «Атака. Тип раз». Истребители разошлись в стороны и одновременно устремились к своим целям, наращивая скорость, как хищные птицы, пикирующие на добычу. Лохматые веретена Закариан тоже ускорились, пытаясь пораньше уйти в прыжок. Округлые коробки фрегатов «Фокры» на радарах полыхнули светлыми облаками, выпустили заряды ракет. Часть для защиты от торпед, часть, чтобы отпугнуть истребители. Звено Вайса привычно разошлось в стороны. Отработанные маневры с ускорением, чтобы сбить с толку с и с т е м ы наведения ракет противника, успевшие при старте зафиксировать векторы движения мелких судов. «Два», — сказал Вайса и подсветил цели для своего отделения. Уходящий за кряне, конечно, более желанная цель. Эсминцы, н а б и т ы ракетами, выпускают их почем зря, но заряды не вечны, скоро они закончатся. И где они будут перезаряжаться? А вот фрегаты с тяжелым лучевым оружием, работающим от источников энергии корабля, могут доставить много проблем. Два истребителя, действуя по отработанной схеме, резко ускорились, на форсаже рванули вперед к целям. Остальные сошлись плотнее, прикрывая их огнем. Вайс ы в е д о м о сбили большинство ракет, нацелившихся на первую двойку. Несколько торпед, изображавших массированную атаку, отвлекли эсминцы. Уходящие враги поздно сообразили, что истребители одним рывком сократили дистанцию и вовсе не собираются выпускать торпеды. Защитные системы «Закариан» открыли беспорядочный огонь, но было поздно. Два истребителя, служившие лишь приманкой, резко изменили вектор движения, рванули в стороны, сбросив груз торпед, на который тут же отреагировала защита «Закариан». Вперёд вырвалась вторая двойка истребителей и под прикрытием остальных нанесла серию лучевых ударов под д в и г а т е л я м фрегатов. Левый, видимо, с потрёпанной защитой, получил повреждения, двигатель полыхнул шаром плазмы. Правый выдержал атаку, но сменил курс, замедлился, готовясь к развороту и глухой обороне. Эсминцы расходились в разные стороны. Ускорение они потеряли, им было явно не до прыжка. Волчья стая Вайса сделала своё дело. «Красное звено!» Голос Ришты едва пробился сквозь помехи, но г р е к его разобрал. «Смена приоритета! Смена приоритета!» Бортовой компьютер истребителя принял новый приказ. Вайсу пришлось два раза запрашивать данные. Близость звезды давала о себе знать, связь оставалась неустойчивой. Но всё же ему удалось получить пакет с данными для новой цели. Его истребители были рядом. Передача информации из центра командования остальным машинам не заняла много времени. Вся дюжина развернулась по разным траекториям, не сближаясь и не пересекаясь, в пространстве еще бродили ракеты, выпущенные эсминцами, и устремилась обратно к выжженной планете. Новая миссия — помощь атакованным фрегатам «Союза». На черном экране кокпита перед Вайсом пульсировали цветные схемы расположения ближайших объектов. Их цель оказалась не так далеко, в пяти минутах лета на полном ускорении. Над планетой, над каменным шаром без атмосферы, развернулась одна из схваток. Боевое звено из пяти фрегатов «Союза» преследовало группу из трех больших крейсеров «Окры». Вытянутые прямоугольники кораблей противника пылали синими маршевыми двигателями и на форсаже уходили от преследования, набирая скорость для прыжка. У них было преимущество. Корабли начали разгон раньше, чем фрегаты «Союза», похожие на упитанных рыб, пустились в погоню. н ну, о а корабли Союза были хорошо вооружены и вели непрерывный огонь из дальнобойных лучевых орудий, пытаясь поразить ходовые системы уходящего противника. о к р и н я н ц ы слабо огрызались и были настроены бежать. В принципе, фрегаты еще могли немного сократить расстояние и ударить в полную мощь главными калибрами, вот только им наперерез двигалось соединение Закариан. Пара фрегатов, похожих на ветвистые кусты, и пяток мелких корветов, напоминающих летающие гнезда птиц. Фрегаты вполне соответствовали кораблям «Союза», но вряд ли могли им противостоять. Их задачей было отвлечь преследователей от уходящих крейсеров. Закряне пытались перетянуть силы «Союза», чтобы крейсеры-окры могли уйти в прыжок к столице. «Безумие», — подумалось Вайсу, когда истребители разошлись в стороны, выбирая векторы атаки. «Закари прикрывают Токру во время военных действий против Союза систем. Что за ерунда? Неделю назад подобное предположение вызвало бы смех в кубрике пилотов. Но сегодня, что бы тут ни происходило, всё это было настоящим дурдомом. И Вайс, и его ребята давно уже оставили попытки разгадать, что происходит на самом деле. Самые смелые и нелепые предположения были высказаны и не раз. Возможно, одна из догадок и была правдивой, а возможно, и нет». Силы вторжения вели себя как стая бешеных собак, и поведение их нельзя было объяснить ни стратегией, ни просто логикой. И потому пилоты предпочитали выполнять приказы и выходить в бой, потому как гадать, что случилось, не их дело. Их дела — сражаться. Звено Вайса вышло на дистанцию огня в тот момент, когда два фрегата «Союза» чуть отстали, встретив тех, кто висел на хвосте. Оставшиеся три продолжили погоню за уходящими крейсерами врага, Им вслед бросились лохматые фрегаты «Закари», и тут на них напали истребители. Дюжина о стальных стрел на полной скорости пронеслась сквозь ряд подступающих врагов, щедро рассыпая точные и быстрые удары лучевых орудий. Полной залпой дюжина торпед ушла в цель. Закаряне выпустили облако противоракет, усилили щиты, позбивали защитными орудиями большинство торпед и, в общем-то, не получили серьезных повреждений, но главное — Они отвлеклись от фрегатов «Союза», которые продолжили погоню за крейсерами. Вайс командовал разворот и повтор атаки, когда пришёл вызов от пары фрегатов «Союза», ранее чуть отставших от соратников. Они продолжали бой с пятью мелкими корветами, похожими на летающие гнёзда. Это был стандартный запрос о поддержке в бою. Вайс разбил отряд на части, сам с тремя ближайшими машинами отправился на зов. Остальные истребители продолжили атаку на фрегаты ы з а к о р и а н Через две минуты Вайс с в е д о м ы м и второй парой вернулись к отставшим фрегатам «Союза». Две большие серебристые рыбины, подсвеченные на схемах зеленоватыми ореолами, держались близко друг к другу. Их атаковали пять юрких корветов «Закари». Они были больше, чем истребители, и лучше вооружены, но не такие подвижные. И все же перемещались быстрее фрегатов, сплетая вокруг них смертельную паутину. Уже на подлёте, считав данные с карты, Вайс понял причину запроса о помощи. Оба фрегата «Союза» лишились защиты. Щиты по нулям, атаки врага вспарывают обшивку. Вряд ли мелкие корветы разбили щиты. Скорее, повреждения получены раньше, в предыдущем бою. Именно поэтому корабли и отстали от своего звена. Корветы воспользовались этим и настойчиво атаковали, пытаясь заклевать насмерть более крупную дичь. Ситуация опасная, но не слишком. Главная причина запроса помощи в другом. От планеты из теневой зоны к схватке направлялись еще шесть отметок. Корветы Закари, такие же лохматые гнезда. Объединившись, пожалуй, они добьют поврежденные фрегаты. Идут быстро, увидели новую цель, но истребители быстрее. «Группа раз, группа два», — сказал Вайс по командной линии отделения. «Клещи, свободный поиск». И потянул штурвал. Автоматика выдала предупреждение, что маневр не рекомендован, стратегия не идеальна и не согласована центральным управлением, но Вайсу было на это плевать. Он зашел со стороны «Звезды». Истребитель Вайса и его ведомый, описав дугу, вышли из сияния радиационных полей и словно пылающие иглы пронеслись над попавшими в беду фрегатами. з а к р я н е заходившие на новую атаку, прыснули в разные стороны, выполняя маневр уклонения, и Вайс открыл огонь. Расстояние было невелико, и удар главного излучателя тяжёлого истребителя Вайса прожёг насквозь одно из лохматых гнёзд. Второе в клочья разнёс его ведомый Акаму. Оба выпустили ракеты, но оставшиеся корветы успели уйти подальше, свалиться вниз от эклиптики, и напоролись на вторую двойку истребителей, заходившую снизу. Ещё одна вспышка на экране обозначила сбитый корвет. Оставшиеся два, явно с повреждениями, подались в стороны, уходя от выпущенных ракет. Вайс и ведомы выполнили разворот и нырнули на полной скорости обратно к фрегатам «Союза», чтобы перехватить врагов, переживших первую атаку. В этот момент к закрянам и прибыло спешащее подкрепление. Двойки истребителей резко разошлись в стороны, выполняя маневр уклонения от потенциальных атак, меняя скорость и вектор движения, чтобы спутать автоматические прицелы врагов, рассчитывающих траекторию истребителей. Когда маневр был завершен, истребители вернулись на курс атаки, Вайс обнаружил неприятную вещь. Прибывшие шесть корветов Закаре не атаковали их, Вообще, у них был шанс завалить один из истребителей, оказавшийся слишком близко к атакующим. Если бы все шесть сосредоточились на одной машине, то могли бы его подловить, но они выбрали атаку. Все шесть корветов коршунами упали на поврежденные фрегаты «Союза». Они устремились в атаку одновременно, рванули к кораблям, как пушечные ядра древних орудий. Фрегаты огрызнулись огнем защитных систем, чтобы отогнать атакующих, но враг и не думал уворачиваться и отходить. «Перехват!» — крикнул Вайс, сообразивший, что происходит. «Ускорение! Сбивайте их к чертям!» Истребители, отошедшие на безопасное расстояние, рванули обратно к фрегатам, выжимая из форсированных двигателей раскаленные струи плазмы. Корветы не собирались атаковать, они шли на таран, хотели использовать свои корабли как оружие, как огромные торпеды, а истребители не успевали. Первый из врагов вспыхнул, сражённый защитным огнём фрегатов. Самый последний, чуть отставший от товарищей, полыхнул вспышкой д в и г а т е л е й и превратился в огненный шар. Его догнал Кин, тот самый отставший истребитель, чуть не ставший жертвой возможной атаки. Но оставшиеся упали прямо на обшивку фрегатов. Вайс, направивший свой истребитель к месту схватки, Всё прекрасно видел на тактических экранах. Визуализация изображения была детальной и точной, без всякой задержки. Один корабль ь з а к а р и упал на левый фрегат, лишённый защитных полей, но не воткнулся в него, как ожидал Грегор, вовсе нет. Проехался по внешней обшивке, как камешек, пущенный по воде умелой рукой. Оставляя за собой чёрные полосы в споротой о б ш и в к и закрутился и, наконец, застрял между двух защитных колпаков, прикрывавших радары. Серые полусферы, выступающие из корпуса фрегата, остановили движение разбитого закрянина, из которого уже били струйки то ли атмосферы, то ли рабочих газов. Это случилось в паре сотен метров от выпуклости командной рубки, в которую, вероятно, и целил смертник. Всё произошло за доли секунды, за один удар сердца. И Вайс даже не успел порадоваться отсутствию взрыва. Его внимание автоматически переключилось на второй корабль. Второй враг атаковал правый фрегат, но его капитан успел активировать остатки защитного поля, включив защиту не полностью, а всего в паре секций, куда целился враг. Нападающий корвет чиркнул по полю, не смог его преодолеть, скользнул по нему, оставляя за собой ворох обломков, ушел в сторону, полыхнул движками, пытаясь описать петлю вокруг фрегата. н ну, о а выскочив с другой стороны, попал в зону действия уцелевших защитных систем корабля «Союза». Кинетические орудия, идеальные для ближнего боя, ударили очередями вольфрамовых обрубков в мгновение ока из решетив врага. Ива швырнула прочь от фрегата, а следующая длинная очередь из орудийной башни разорвала на куски. Двигатель полыхнул, и корвет з а к а р я за секунду превратился в шар пылающей плазмы. Вайса и его отряд были уже рядом, но фрегаты явно не нуждались в помощи. Истребители прошли в притирку к огромным корпусам кораблей, прозвистели мимо, внимательно изучая обломки врагов. Никакой активности. Да, они опоздали на доли секунды. Фрегаты справились сами. Нахмурившись, Грегор позволил истребителям отлететь подальше, сканируя открытое пространство, чтобы не пропустить еще одну волну атакующих. Пусто. Никто больше не догоняет пострадавшие фрегаты. Вайс скомандовал разворот, истребители разошлись в стороны и отправились обратно к основной группе, продолжавшей бой. Вайсу потребовался только один взгляд на данные, чтобы перевести дух. У его ребят было всё в порядке. Крейсеры, окры уходили всё дальше, спасаясь от погони. Три уцелевших фрегата «Союза» преследовали их, заставляя менять курсы и не давая набрать скорость для прыжка. Вторая часть отделения Вайса сопровождала их, прикрывая от возможных атак и по мере сил отвлекая противника. Выстрелы фрегатов «Союза» вслед уходящим мощным кораблям были малоэффективны, но потихоньку подтачивали защитные поля. Если такая погоня продлится долгое время, возможно, фрегаты постепенно расковыряют защиту более крупных кораблей. Если те, конечно, не сменят курсы и не контратакуют мелких нахалов, но тогда прыжки им лучше забыть, они потеряют и скорость, и время. Это было главной целью кораблей «Союза» — не дать противнику подобраться к столице. Группа успела уйти далеко, дела у них шли неплохо, поэтому Вайс решил не торопиться. Когда его четвёрка, описав широкую разведывательную дугу, снова приблизилась к повреждённым кораблям «Союза», он скомандовал режим сопровождения. Истребители снизили скорость, держась поблизости от едва уцелевших фрегатов. Вайс, коривший себя за пропущенную атаку, решил убедиться, что всё в порядке. Вызвать корабли не составило труда. Контактная волна нашлась быстро — Грегор начал с самого пострадавшего, с того, в чьей обшивке всё ещё торчал вражеский корвет. «Гром!» — отличный позывной для корабля. «Гром!» — позвал Вайс, активировав вызов на аварийной волне. «Неплановый голосовой контакт. Группа истребителей «Красный» — капитан-лейтенант Вайс. Ответьте на вызов». На голосовой волне, которой, вполне возможно, не пользовались пару лет ввиду отсутствия реальных боёв и необходимости в голосовом общении, Раздавался лишь тихий треск и шорох. «Гром», — повторил Уайс, — «ответьте на вызов». Сквозь шуршание пробился чей-то голос, сдавленно о х н у л но потом помехи ушли. «Вызов принят», — раздалось на канале. «Дежурный постсвязи 02, лейтенант Кэма. Вызов принят». «Лейтенант, как у вас дела?» «Не по уставу», — спросил Уайс. «Как обстановка на корабле?» «Все в порядке, капитан-лейтенант», — отозвался дежурный. «Есть повреждения, но справляемся». «Помощь требуется». «Никак нет, капитан-лейтенант», — отбарабанил дежурный. «Прошу прощения, тут небольшая суета, командный состав занят. Не могу вас связать с дежурным офицером вахты согласно...» «Всё в порядке, лейтенант», — устало отозвался Вайс. «Я понимаю. Разбирайтесь со своими проблемами. Конец сеанса. Отбой». Лейтенант отключился, даже не успев попрощаться. Видно, у них на мостике действительно все на ушах стоят. Повреждения наверняка серьезнее, чем кажется со стороны. Команда борется за живучесть корабля, им некогда болтать со скучающими истребителями. Вайс дал команду постепенно наращивать ускорение. Машины рванули вперед, медленно обгоняя поврежденные фрегаты. Для очистки совести Грегор вызвал и второй фрегат, впрочем, не особо надеясь на ответ. «Бегущий, дежурный по связи капитан первого ранга Гран», прозвучал резкий голос на канале. «Вызов принят». «Группа истребителей к р а с н о й капитан-лейтенант Вайс», представился Грегор. «Запрос о состоянии корабля. Требуется помощь или поддержка?» «Никак нет», отозвался дежурный. «Спасибо, Красный, мы справимся». «Мы собираемся покинуть этот квадрат», отозвался Вайс. «Есть сомнения в состоянии фрегата «Гром». У вас есть с ними связь?» «Гром пострадал сильнее», — отозвался дежурный. «У нас полная информация о повреждениях. Остаёмся для оказания поддержки. Помощь не требуется». «Принято», — сказал Вайс. «Удачи, мы бегущие. Конец сеанса. Отбой». «Удачной охоты, Красный», — отозвался дежурный. «Отбой». Вайс повёл плечами, разминая з а т е к ш и е мышцы. Проверил лётные задачи. Новых указаний не поступало. Текущая миссия по поддержке фрегатов не завершена. Что ж. Этим двум помощь не нужна, тогда следует продолжить охоту. Он быстро ввёл данные для своей группы, отправляя и с т р е б и т е л е вслед остальным. Если их догнать, объединить усилия, сосредоточиться на одном крейсере противника, то, может, удастся повредить его защиту. А там своё дело сделают фрегаты. Но вряд ли удастся, конечно, подбить огромный крейсер. Но повредить двигатели, ходовую часть, вполне возможно. А это сейчас главное. Истребители крохотными кометами расчертили чёрное пространство, удаляясь от планеты в открытый космос, туда, где шла погоня. Грегор смахнул изображение повреждённых фрегатов на задний экран, так, больше для успокоения совести. Изображение уже не было детальным, всего лишь модель, основанная на данных радаров. Хотя этот фрагмент боя остался за спиной, Грегор чувствовал, как что-то не даёт ему покоя, что-то царапало изнутри. Сначала он думал, что это чувство вины за то, что проворонил самоубийственную атаку Закариан. Но при ближайшем рассмотрении оказалось, что это не так. Ему не давало покоя поведение дежурного по связи Грома. Какой-то лейтенантик-сопляк, жующий слова, оставлен за дежурного на канале? Неужели всё так плохо, и командный состав выведен из строя? Упавший на обшивку корвет противника особого ущерба не причинил, вроде бы. А мог бы? Вайс вздохнул и покосился на очень схематичные и з о б р а ж е н и е повреждённых фрегатов, болтавшиеся на экране. Скоро они превратятся лишь в точки на схеме. Пять минут лёта до цели на полном ускорении. Осталось ещё пять. И, кстати, в этот заход отделение слишком злоупотребляет форсажем. Скоро придётся возвращаться на заправку. И надо будет сказать техникам, чтобы проверили движки. У Кина явно замедленная реакция на приказ автоматической системы. Старт запаздывает на д е секунды. я т ы х с У Акаму, если верить данным, выброс г о р я ч е й положенного на пару десятков градусов. Это нехорошо. Это износ сопел. Надо бы отрегулировать. А у него самого расход топлива больше, чем у остальных машин отделения. Это все мелочи. Но в бою мелочей не бывает. Из-за такой ерунды и случаются провалы. На тактическом экране появилось изображение кораблей, цель уже близка. Тут все стабильно. Три огромных коробки, крейсеры, окры уходили в пустоту, оставляя за собой температурный след, окрашенный на экране в синий. Три фрегата «Союза» преследовали их, изредка постреливая по кормовым секциям. Истребители велись рядом, то сбивая защитные ракеты крейсеров, которыми они отстреливались от преследователей, то пощипывая противника главным энергетическим калибром. Тут всё стабильно. Обе стороны берегут запасы серьёзных ракет и торпед, осторожничают. Пока никто не идёт на обострение ситуации. А что могут изменить четыре прибывших истребителя? Вайс быстро набросал в уме пару схем атаки, прикидывая, как его отделение может повлиять на исход погони. В принципе, шансы повредить один крейсер есть. Для этого надо все силы сосредоточить на нем. н ну, о а тогда придется оставить в покое других, и они оторвутся от погони, нарастят скорость, уйдут в прыжок. А этого нельзя допустить. Истребители пошли на сближение с союзными кораблями. Вайс скомандовал перестроение по схеме, включавшие в себя уже все истребители в данном квадрате. Он еще завершал раздачу команд, когда экраны полыхнули красным. «Смена приоритета», — прогремел голос Ришты, — «Истребители группы красный. Смена цели. Повторяю, смена цели. Экстренно». Вайс автоматически принял данные с новым курсом. Одним движением кисти раскидал задачи по остальным машинам. Истребители одновременно заложили разнонаправленные виражи. Все развернулись разом и легли на обратный курс. «Что за...» — процедил Вайс. Курс вел обратно к поврежденным фрегатам, оставшимся у обугленной планеты. «Что там случилось? Еще одна атака?» Грегор запросил дополнительные сведения по миссии. Пусто. Только приказ максимально быстро проследовать в указанную точку. По спине, несмотря на комбез с терморегуляцией, скользнул холодок. «Это командир красных», — сказал он на командной волне. «Запрос дополнительной информации». «Нет ответа». «Ришта, чёрт возьми!» — прошипел Вайс, выжимая из д в и г а т е л е й всё, на что они были способны. «Что там? Ришта?» «Мы не знаем», — коротко отозвался его командир. «Получен сигнал СОС. Гром отключился, бегущий передаёт мусор, похожий на повтор сообщения об атаке». «Ясно», — процедил Грегор, чувствуя, как то, что пару минут назад было нехорошим предчувствием, ложится на плечи каменной плитой. «Остаюсь на связи». «Я подключил к твоим машинам мониторинг», — бросил Ришта. «Берём информацию у тебя. Будешь нашими глазами. Поторопись». Вайс покосился на боковой экран, куда выводились данные по машинам его звена. «Все истребители идут на пределе скорости, на форсаже. Топливо просто улетает. Движки начинают капризничать и фонить. А Камо отстаёт, Кин тоже. Ещё у двух перегрев и предупреждение об износе сопел. Машины работают на износ, но зато на экране вместо двух точек схематичное изображение повреждённых фрегатов». «Твою ж!» — выдохнул Вайс в эфир и прикусил язык. Фрегаты были рядом. Слишком опасное сближение. Конечно, между ними несколько километров, но по меркам космоса это мелочи. Расстояние увеличивается. Всё выглядит так, словно корабли пошли на сближение, а когда оно стало опасным, один из фрегатов рванул в сторону, пытаясь избежать столкновения. Бегущий уходит от грома, а тот пытается приблизиться. Но вокруг бегущего — алая аура. Так датчики фиксируют п о в р е ж д е н и е поля. Вернее, остатков защитных полей. У бегущего прикрытый только командный центр и двигатель, и все пылает красным, щиты под атакой. Но кто? Данные высыпались на экран зелеными таблицами. На командной волне тяжело засопел Ришта. Гром палил из всех орудий по уходящему бегущему, а тот не отстреливался. Пытался в панике отползти подальше, прикрываясь остатками щитов, Это ему мало помогало. Судя по всему, внезапной атакой были разбиты средства дальней связи. В бортах по центру много повреждений. Щиты ещё держатся, но это ненадолго. «Вайс», — шепнул Ришта. «Три минуты до прибытия», — быстро отозвался тот. «Ты видишь?» «Все видят, ускорься». «А дальше что?» Ришта снова засопел, потом отключился, видимо, переключившись на канал связи с командованием. А тем временем Гром клашматил о по бегущим из всех орудий ближнего боя. Кинетика, мощные лучевые ближнего действия. Никаких ракет или торпед, которые могли бы повредить самому Грому, но это явная атака на уничтожение. Изображение детализировалось. Стали видны мелкие подробности. Вокруг изображений кораблей побежали цифры, данные о повреждениях. Бегущий пока держался, но если огонь продолжится еще пару минут, Повреждения будут необратимы. Он не отвечал, пытался лишь уйти, но гром не давал ему разорвать дистанцию. Взвыли сирены, истребителей засекли. Они под прицелом автоматических систем. «Уклонение!» — скомандовал Вайс. «Рассыпались!» Он не стал разбираться, кто и зачем взял их на прицел. Главное — уйти. «Мой бог!» — п р о х р и п е л Акаму на общем канале группы. «Капитан! Ришта!» — крикнул потерявший терпение Вайс. «Мы на прицеле! Жду указаний!» Истребители огненными стрелами разошлись в разные стороны, уходя от возможных атак. Вслед о м с грома ударили кинетические орудия, но напрасно, расстояние было большим, а скорость истребителей слишком велика. Рассчитать упреждения для металлических болванок, летящих сквозь пространство, слишком тяжело даже для мощных и скинов кораблей «Союза». Разворачиваясь и, ложась на обратный курс, Вайс увидел, как «Гром» запустил в их сторону десяток ракет. Пустяки. Это крупные корабельные ракеты, не рассчитанные на погоню за истребителями. Видимо, это всё, что у них осталось. Но зачем? Что, чёрт возьми, происходит? «Ришта! Готовность к атаке!» — отозвался тот сквозь ворох помех. «Боевой режим!» «Вайс» активировал боевой режим на всех машинах отделения, ну а система лишь отозвалась коротким писком. Поблизости не было чужих кораблей. И «Гром», и «Бегущий», корабли «Союза» с включенными датчиками «Свой» ч у ж о й они оба свои для автоматических систем атаки. Истребители без подсказки сбили все запущенные ракеты, выполнили новый маневр разворота и снова вышли на курс, в е д у щ и х к фрегатам. «Вайс» едва успел завершить разворот, когда это случилось. Прямо на глазах Вайса борт бегущего вдруг заискрил и лопнул в трёх местах. Из пылающих плавящихся дыр вырвались лучи энергии. Датчики и с т р е б и т е л е определили их как весьма насыщенный энергетический выброс и на экранах раскрасили в пылающий жёлтый цвет. Из разломов в борту корабля в космос ударили струи газа, превращавшегося в искрящие льдинки. Бегущий бесшумно, медленно, словно танцуя, распался на три части — Гром полыхнул вспышками, орудия ближнего боя продолжали огонь по обломкам фрегаты. Общий канал отделения взорвался грохотом голосов пилотов, но Вайс успел рявкнуть. «Молчать! Ручное управление огнем! Отмена ограничений!» н Его ладонь легла на пульт, подтверждая приказ. Командир снимал все ограничения своим подчиненным на стрельбу, автоматические системы огня и автоматическое опознавание целей отключены. «Атака!» — крикнул на командном канале Ришта. «Приказ уничтожить фрегат «Гром». Приказ на уничтожение. Подтверждаю. Приказ на уничтожение». Истребители разом без дополнительной команды легли на курс атаки. «Атака!» — выдохнул Грег, сжимая штурвал. «Огонь из всех орудий!» Истребители кометным дождем прошлись над «Громом», выстрелив в упор из всех орудий. Двенадцать главных калибров, двенадцать торпед — всё это ушло прямо в борта грома и без того развороченное предыдущей атакой. Когда Вайс и его команда нырнули за обломки бегущего, прикрываясь ими от возможного ответного огня, за их спинами вспыхнула маленькая звезда. Экраны посветлели, регистрируя близкую вспышку и опасный выброс радиации. Но истребители уже расходились в разные стороны, удаляясь от места взрыва. Когда Вайс развернулся, то на экранах вместо фрегата «Союза» было только облако раскалённых осколков, одновременно плавящихся от жара и замерзающих от леденящего дыхания космоса. Гром перестал существовать. «Ришта», — хрипло позвал Вайс, — «задание выполнено». «Вижу», — кратко отозвался тот, — «сохраняйте строй». Истребители, подчиняясь команде Грегора, описали большой круг над раскалёнными остатками грома, Обломки бегущего, два крупных куска, продолжали медленно удаляться от точки взрыва. Судя по показаниям датчиков, в с а м о м к р у п н о м сохранилась какая-то энергетическая активность. Спасательных капсул не видно, но, возможно, они просто ушли дальше. «Вайс», — устало позвал Ришта, — «как у тебя с топливом?» «20% в среднем по з в е н о отозвался тот. «Переходи на эконом. Берите под контроль квадрат». «Находитесь в нём до дальнейших указаний, к вам направляются фрегаты сопровождения и спасательный транспорт. Посмотрим, может, кто-то уцелел». «Ясно», — выдохнул Грегор. «Ты видел?» «Все видели», — отрезал Ришта. «Что происходит, командор?» «Это выяснят», — устало отозвался тот. «Специально обученные люди, которые сейчас к вам направляются. Грегор, просто перейдите на режим патрулирования». «И дождитесь наших кораблей, прикройте их, если понадобится. Тут ещё бродят остатки вражеского флота». «Как там в целом?» — осведомился Вайс. «Общая обстановка». «Много потерь», — помолчав, отозвался командир эскадрильи. «Но нам удалось их задержать и немного рассеять. Большинство ушли в прыжок, но не на столицу. Туда отправилась малая часть. Остальным придётся добираться окружным путём, если они не сменили свою цель». Мы разбили их огромный кулак на множество кулачков поменьше. Надеюсь, это поможет защитникам Прайма. Но это дорого нам обошлось». «А дальше?» — жадно спросил Вайс. «Что дальше?» «Дальше ждём указаний, капитан-лейтенант», — отрезал Ришта. «Всё, конец связи. Приступить к выполнению поставленного задания». «Так точно», — отозвался Вайс. «Есть приступить». Канал связи отключился. Грегор быстрым взглядом окинул показатели машин своего отделения. Сегодня им повезло, все живы. Машины хорошенько потрепало, но они тоже пока держатся. Топлива маловато, но в экономном режиме патрулирования можно протянуть долго. Серебряные стрелы истребителей медленно плыли в чёрную пустоту открытого пространства, а позади, за их спинами, ещё плавились остатки фрегата, бывшего раньше грозной боевой машиной Союза. Где-то далеко, на краю действия радаров, появились точки, устремившиеся к месту боя, Обещанные визитёры идут полным ходом, остаётся только ждать. И в а й с ждал, уставившись в чёрную пустоту космоса. Он знал, что всё пойдёт не так, чувствовал, и сейчас его чувства говорили ему, что это только начало.